Глава 72. Миновав метровый коридорчик, Арина оказалась в просторной палате, рассчитанной всего на одного пациента. Её взгляд тотчас спал на дракона. Он лежал на высокой кровати, снабжённой всем, чем только можно, и, кажется, спал. По крайней мере, никак не отреагировал на появление незваной гости. На шее Кронова чернел бандаж. Из-под одеяла выглядывал корсет, который захватывал почти всю грудь. А когда девушка посмотрела на руку Ирдана, то чуть не ахнула. Ногти на некоторых пальцах отсутствовали. Что же это? Неужели его пытали? Ну и урод этот Вайнер-младший. Несмотря на дикое волнение, она все-таки подошла к кровати и очень аккуратно коснулась руки дракона. Сейчас жандарм выглядел не таким суровым. И стоило коснуться горячей кожи, как по телу Арины прокатилась волна отозвавшиеся лёгким покалыванием в кончиках пальцев. А в памяти возникло всё то, что случилось между ними у двери. Видимо, касание не прошло даром и для Кронова. Он вдруг нахмурился, попытался повернуть голову, но не смог. «Прости меня», – прошептала очень тихо. «Меньше всего я хотела, чтобы из-за меня кто-нибудь пострадал». «Кто-нибудь», – прохрипел, после чего приоткрыл один глаз на что Арина расплылась растерянной улыбкой. «Ты...» и залилась краской. «Смелая людишка!» – слегка сжал её пальцы. «Не думал, что придёшь». «Почему же?» «Потому что я преграда» – и с трудом вздохнул. «Возникшая между тобой и твоим светлым будущим здесь. Потому что ты не удивлена тому, что видишь, а значит, знаешь о причине моего исчезновения». А ещё я уволю того кретина, который проболтался обо мне. Никого ты не уволишь. Вмиг слёзы запросились наружу, причём от обиды. И да, я знаю, кто виноват в твоём исчезновении. Виновата я, Эрдан. Из-за меня ты здесь. И если хочешь, я уйду. Попятилось было назад, однако дракон не отпустил руку. Не торопись, грустно усмехнулся. Всё-таки такой путь проделала. Что с тобой случилось? снова посмотрела на пальцы дракона. «Самцы не плачут перед самками. Кстати, а как ты покинула резервацию?» «С меня сняли карантин». «Вот как!» Сейчас же глаза вспыхнули. «На работу тоже вернулась?» «Вернусь ненадолго». «Как удачно для тебя всё сложилось!» Искривился от боли. Ему уже надоело лежать тут бревном. Надоели все эти постыдные процедуры». Но врач явно дал понять, если он хочет ходить уверенно и ровно, надо изображать мебель в течение как минимум двух недель. Перебитый хребет – травма даже для дракона серьёзная. Ирдан резко высвободила руку, отчего дракон чуть было не дёрнулся, но она опередила. Накрыла ладонью его щеку, на которой появилась приличная длина щетина. «Не говори так. Ведь я вовсе не радуюсь тому, что вижу». «Но ты был неправ с карантином». Ты перегнул палку. И потом, можешь не переживать. Марк знает, что между нами... В общем, всё было. Что не новость, то песня для ушей. Всё исчезлился злился. И он благородно отступил. Вскинул одну бровь. Ублюдок Вайнер обязательно ответит за то, что сделал. Как только он придёт в норму, сразу же отправится к этому мажору недобитому. Вроде того. А я кое-что привезла тебе из еды. «Ничего не нужно», – произнёс с отчётливой досадой в голосе, на что Арина сразу отстранилась, а по глазам стало ясно, оскорбилась. Однако Ирдан поспешил успокоить. «Я бы с радостью принял всё, что ты принесла, но не могу. Вон моя еда на ближайшую пару недель», – указал взглядом на аппарат, что стоял у кровати. Трубки оттого шли к дракону и заканчивались катетером у него под ключицей. «Мне нельзя двигаться, из-за чего сама понимаешь, какие приходится терпеть неудобства». «Прости, всё-таки не сдержала слёзы. Это всё из-за меня». «Как говорил мой дед, самая праведная война – это война за самку. Так что не кори себя». «Я могу приезжать к тебе?» «А ты хочешь?» «Хочу», – выпалила неожиданно громко. От услышанного укроного сердце ёкнуло в груди. Он был уверен, что не увидит её вплоть до самого выздоровления. А просить подчинённых, чтобы привезли Арину, не осмелился бы. Не в таком виде она должна лицезреть его. И ещё. вдруг поднялась, подошла к нему и склонилась, оказавшись в паре сантиметров от лица дракона. «Спасибо тебе за подарок сыну. Его теперь за уши не вытянешь из новой кроватки». «Не за что». Ощутил, как пламень растекается по венам как нагревается кровь. Сейчас до безумия хотелось её поцеловать. Но он так жалок, так беспомощен, что противно от самого себя». Однако Арина подалась к нему и сама поцеловала, в щёку. «Не стоит приезжать ко мне, Арина», – прикрыл глаза, ощутив запах этой женщины, вспомнив нежность её тела. «Будь у него чувствительность ниже пояса, уже бы смутил девчонку». Но, увы, что ноги, что остальное по-прежнему вне зоны доступа. Я не в том состоянии и не в том настроении. Тоже любишь болеть в одиночестве? Вдруг вспомнились слова Стеши. Не привык демонстрировать свою слабость и беспомощность. А сейчас я как никогда беспомощен. К тебе есть кому приезжать? Раз меня не хочешь видеть, может, кого другого захочешь? Здесь хороший медперсонал, их участия мне вполне достаточно. Ясно. Гонит от себя. И понятно почему. Обижен. На что, конечно, имеет полное право. Ты ведь поправишься? Разговор явно не клеился. Поправлюсь. Неправда, жаль. Так вышло. Может сказать ему правду? Видно же, как ему неприятно ее присутствие. Глядишь, облегчение испытает, когда узнает о её намерении покинуть Зардград в ближайшее время. «Есть что-то ещё?» – в свою очередь заметил её бегающий взгляд. «Да, есть». Подошла к спинке кровати, облокотилась на неё. «Мы скоро вернёмся домой». А вот это прозвучало точно гром среди ясного неба. «И почему?» – произнёс сквозь тиснутые зубы. «Потому что я не гожусь для драконьего города, Ирдан». «В кани не пойду, а работать на нормальной работе не дадут. Всегда будут те, кто захочет воспользоваться бесправной людишкой». «Так понимаю», – вмиг рассверепел, из-за чего его глаза засияли ярче обычного. «Ты пришла именно для этого? Да? В том замысел?» – сжал руки в кулаки. «Решила добить?» «Нет», – замотала головой, – «я пришла вовсе не для этого. Более того, я признаюсь честно, мне было хорошо с тобой там». У двери, вцепилась в хромированный поручень. Но нам не суждено быть вместе, ты это и без меня прекрасно понимаешь. И да, ты был прав, я ещё ни разу не любила. Вот чтобы искренне, самозабвенно, не довелось. Но мне хочется однажды полюбить, хочется создать полноценную семью. Наверное, печально усмехнулась, не будь ты прикован к кровати, я бы не говорила тебе всего этого, просто не осмелилась бы. Пойми, Ирдан. Я не хочу быть шлюхой. Ни твоей, ни чьей бы то ни было еще. Знаешь, я пыталась найти оправдание подобным отношениям, но так и не смогла». Вдруг тело Кронова покрылось ярко красными венами. «Что с тобой?» Секунду подлетела к нему. «Позвать доктора?» Эрдан. Схватила его за плечи и немедленно одернула руки. «Да он огненный». «Убирайся!» Прогремел не своим голосом, после чего одним движением сорвал с шеи бандаж, ибо тот задымился. Только сейчас Арина осознала, какую глупость совершила. «А если он перекинется?» Тогда бросилась к нему и обняла. Даже через одежду стало больно, но она не отстранилась. Чёрт ее дёрнул начать этот разговор, вот ведь дура! «Прошу, Эрдан! зашептала. «Успокойся! Я не подумала, я вообще редко когда думаю!» К счастью, скоро температура его тела пошла на спад, а следом Арина ощутила тяжёлую руку у себя на спине. «Ты же знаешь, как я к тебе отношусь», – заговорил спокойнее. «Чувствуешь, не можешь не чувствовать». «И всё равно рвёшь душу. Как так, Арина? Зачем?» «Думаешь, мне приятно лежать перед тобой в таком виде, не имея возможности что-либо сделать?» «Не стесняйся меня», – заглянула во всё ещё полыхающие глаза я хотела бы приезжать, хотела бы помогать, только разреши». «А для чего? Чтобы приручить, а потом все равно кинуть? Не находишь это жестоким?» Дракон тем временем уже вовсю прокачивал через себя энергию девушки, опять и снова заряжался ею. «Приручить?» искренне удивилась. «Да, Арина, приручить». Несмотря на репутацию чешуйчатого кобеля, которую поддерживает, наверное, вся женская часть резервации, я не гоняюсь за каждой второй юбкой, не влюбляюсь направо и налево. У меня были женщины, но с ними я всего-навсего спал. А разве можно спать без чувств? Поверь, можно. С тобой же у меня всё иначе. Я с самого первого дня нашей встречи не могу себе найти места. Хожу, как контуженный, честное слово. «Тебе, видимо, этого не понять. Я и сам долгое время не понимал природу своих чувств к тебе». «Значит, ты не выпишешь на меня пропуск?» Снова посмотрела в зелёные глаза, а пальцами повела по чешуйкам на его лбу, в висках, после чего выдернула очередную, выбившуюся из стройного ряда. «Выпишу». Аж замер от её прикосновений. «Но заранее предупреждаю. Когда я встану на ноги, я сделаю всё, чтобы удержать тебя рядом с собой». Подумай, готова ли ты к такому развитию событий? Не готова, и дотронулась до его губ. Я хочу других отношений, Ирдан. Я знаю и всецело разделяю твоё желание. И как быть? Набраться терпения, довериться мне. Я с ребёнком, с матерью. Зачем тебе всё это нужно? Полагаю, сейчас мне лучше промолчать. Истинную причину ты пока не готова услышать. Какое-то безумие, всё блуждало взглядом по его лицу. В этот момент дверь в палату открылась, а спустя пару секунд перед ними уже стоял высокий бравый дракон в светлой зелёной униформе. Арина немедленно отошла в сторону, тогда как Ирдан лишь тяжело выдохнул. «Поезжай домой, Ариана», – посмотрел на неё строго, – «я свяжусь с тобой завтра». «Да, господин Кронов», – тотчас смекнула, что к чему. А уходить не хотелось, но пришлось. Арина точно на автомате шла в направлении выхода. «Что же всё это такое? Она ведёт себя, как собака на сене».